Благодарности. Я посвятил эту книгу моему брату Дэвиду, который умер незадолго до своего 21-го дня рождения на руках у своей молодой жены Катрины. За все те годы, что он так яростно боролся с этой ужасной болезнью, я ни разу не слышал, чтобы он жаловался. Он просто старался принимать все тяготы жизни и продолжал бороться, надеясь на помощь врачей. Даже сегодня, через столько лет, я чувствую, что мой брат будто бы рядом со мной. И это вдохновляет и меня делать все, что в моих силах. Он никогда не сдавался, так же, как и я. И только под его руководством мне удалось завершить свой проект с Молли. Мы с ней сумели доказать, что даже когда никто не верит, в тебя можно добиться исполнения своей мечты. Единственное, чего бы мне сегодня хотелось, дорогой Дэвид, чтобы ты был рядом и увидел это. Моим родителям я хочу сказать спасибо за то, что они дали мне возможность изучать и познавать природу Малайзии, Сингапура и Англии, за то, что показали мне, что животные это важная часть жизни, и за то, что заставили меня работать в королевском флоте. Кстати, мне очень жаль насчёт мышей. Я знаю, что вы всегда думали, что это кошки приносят их домой. Мой путь от полицейского офицера до частного сыщика, а потом и до детектива по розыску домашних животных дал мне бесценный опыт, и на протяжении всей книги я старался рассказать о тех людях, которые вдохновляли или поддерживали меня на этом пути. Но есть несколько человек, которые, как мне кажется, заслуживают дополнительной похвалы. И Сэм, и Стефан покинули компанию. Выбрали другие пути в жизни, но мы остаёмся хорошими друзьями и всегда будем ими. Мы втроём пережили много удивительных приключений, как частные сыщики, так и как детективы по розас купе Томцов. И я не смог бы столько достичь без их преданности и поддержки. Я перед ними в вечном долгу. Спасибо моей хорошей подруге и гуру зоопсихологии Анне Уэб. Если бы не она, я бы никогда не познакомился с удивительной командой людей, которые готовят собак к медицинской службе. Доктору Клэр Гест, доктору Астрид Конча, Робу Харрису и Марку Догету, всем волонтерам и первой приемной семье Молли. Вы проделали огромную работу. Молли стала настоящей звездой. Моим агентам Роуэну Лоутону и Эжине Фернес хочу сказать спасибо за доверие и за то, что позволили мне рассказать эту историю по-своему. А команде Фернис и Лоутон, Рори, Рейчел, Лиани и Люси, за вашу непростую работу по продюсированию моей книги на её пути к читателям во всём мире. Я от всего сердца благодарю Джоан Лейк, которая внесла столько глубины и красок в мою историю, и чьё терпение, советы и мастерство помогли создать действительно замечательную книгу. Спасибо вам, дорогой Зеннер Комптон. Ваш энтузиазм и энергия помогли мне сделать правильный выбор издателя. Э моему редактору Шарлотте Хартман за ее проницательность и профессионализм, а также за ее способность сделать эту книгу лучше. Моей дорогой Саре, которая была так добра и поддерживала меня в течение последних нескольких лет, за ее интуицию и мудрые советы. И самое главное за то, что она приняла и полюбила моего славного, но такого беспокойного и озорного спунея. И, конечно же, ещё есть моя удивительная и очаровательная, закадычная подруга Молли. Без неё всё это было бы невозможно. Она безжалостно проверяет меня, всегда удивляет и никогда не подводит. Она действительно такая одна на миллион. Наконец, хочу сказать спасибо всем владельцам домашних животных, которые доверяют Молли и мне. Спасибо, что впустили нас в свою жизнь. Мы с удовольствием познакомились с каждым из вас.